«Ох ты ж чёрт!» Нора даже присвистнула, увидев новую прическу Лекси. «Ужасно, да?» Лекси кисло улыбнулась, проведя рукой по волосам. «Это лажа!» Без обидников согласилась Нора. «И как это тебя угораздило?» Девушка присела на широкий подоконник, где сидела Лекси, когда она вошла. Лекси, смущенно, пожала плечами. «Минутный порыв!» «И это тоже?» Нора кивнула Лекси. на перебинтовную руку девушки. Твоя мама сказала, она за тебя волнуется. Лекс опустил глаза и чуть помедлив сказал: "Я знаю. Просто это сложно, понимаешь?" Она посмотрел на Нору, и с предательской влагой на глазах мучительно улыбнулась. "Сложно знать, что всё закончилось, что больше ничего не будет". "Ничего не закончилось", возразила Нора, у которой сердце болезненно сжималось от терзаний Лекса. Нет, закончилось. У меня был самый замечательный парень в мире. Я даже никогда и не думала, что смогу кого-то так полюбить. Лексей взволнованно взмахнул рукой. А я всё испортила сама. Всё уничтожила. На «Ну что ты такое говоришь? Щеки Норы вспыхнули от негодования. Она отказывалась понимать это самобичевание. Почему Лексей до сих пор обвиняет во всём только себя? Разве главный виновник тут не Льюис? Разве Тайлер не виноват, что оставил её в такой тяжёлый момент? И это после всего, что она для него сделала. Тебе не в чём винить себя. Ты хотя бы понимаешь, что не всякая девушка пошла бы на такое самопожертвование. А ты сломила себя ради человека, которого любишь. Так разве он не должен был поступить так же? Нора, он видел, как я, как я от волнения у неё слова застревали в горле. То, что я делала на том видео, даже пусть ради него, на это всё равно ужасно и отвратительно. Это самое постыдное в моей жизни, и никто не узнает, чего мне стоило переступить через себя. Но я хотела похоронить это, я хотела засунуть это так далеко, чтобы никто никогда не узнал. А талер в особенности. Но он узнал, и он увидел. Алексей прижал руки к груди, с болью глядя в глаза подруги. И все, что мне теперь остается, это смириться. Но это трудно, это больно. И мне нужно время. Просто время, чтобы собрать себя по кусочкам, потому что я полностью разбита. Я справляюсь с этим, пусть и по-своему, пусть и вот так. Лекция ткнула пальцем на свои волосы. Это помогает мне хотя бы на несколько минут забыть, что я потеряла. Несколько мгновений они сидели молча, глядя в глаза друг к другу. Наконец Нора кивнула. И глубоноу с краешком губ. Хорошо. Но знаешь, всякий раз, когда ты будешь делать глупости, я буду рядом и буду напоминать тебе, какая ты замечательная предопредела девушка. Не выдержав, Лекси усмехнулась. Умел же Нора разрядить обстановку. Ладно, давай сюда ножницы, я попробую исправить этот кошмар на твоей голове. Лекси кивнула. Спасибо. Ну а теперь расскажи мне, Во всех подробностях. Как ты изувечила машину этого придурка? Никогда не прощу себя, что я это пропустила.